Глава десятая. Они завопили и бросились навстречу, когда я вынурнул из пятна. Я соскочил с зайчика, ко мне подбежала Фрида. В глазах счастье ярче, чем свет от налетающей электрички. Я погладил ее по голове. Сэр Смит лупит меня по плечам и спине, а Барбароса сказал сварливо. «Сэр Ричард, ну и шуточки у вас!» Я насторожился. «А что не так?» Вы со своим знамением! Вон! Оба наших монаха до сих пор крестятся, отплевываются и молитвы читают. Когда ваше знамение выбежало совсем голое, тряся выменем, разрисованное как... Ну и вкусы у вас! И что это на вас за такая роскошная хламида? Я вскинул руки к голове. А где Митра?» «Ах, да, ее сбило, когда через дырку лес. Знаете, Ваше Величество, я на Малевича не учился, рисовал, как умел в духе Веласкеса. Я так вижу. А где то знамение?» Лепетало что-то про сатаниала, который... «Ладно, это опустим. Все равно будете все отрицать». И умоляла отпустить. «Ей нужно бежать, пока не упадет. Пробовали удержать» но она кусалась, царапалась, легалась. Фрида сияла, как молодой месяц. «Ах, хозяин!» — сказала она мечтательно. «Так это вы являлись нам в прошлый раз в разгар Вальпургиевой ночи». Король насторожился. Лицо брата Катфаэля вытянулось. Даже сэр Смит заметно померк. Я фыркнул. «Фрида, как ты могла подумать? Я детскими утренниками не занимаюсь». Я берусь только за серьезное. Итак, господа, диверсионная база черных монахов, она же элитная часть имперского спецназа, уничтожена. Так что остаются только альбегойцы». Король прорычал. «Только их в сто раз больше, чем ваших черных монахов». «Это простая пехота», — возразил я. «Даже волонтеры. А мне удалось раздербанить самую круть». Давайте разработаем план, как сохранить каталаунскую деву. Катфаэль, кончай крестица! Я захватил кое-что ценное. Вот карта, а вот книга. Чует мое сердце. Очень непростые вещи. Возьми, разберись. Доложишь об исполнении, как младший же домасон старшему». Сэр Смит посмотрел на короля и сказал громко. Сейчас самое главное — вернуть трон его величеству. Да пребудут годы правления короля Барбароссы долгими и счастливыми. Я посмотрел на солнце. Вернемся в монастырь. Мы все проголодались, устали. Вместе с отцом-настоятелем и придумаем, как поступить. Катфаэль сказал восторженно. — Сэр Ричард, Выдрались! Выдрались! как Иоанн Златоуст и Василий Кесарийский. «Иоанн? Василий?» — пробормотал я в недоумении, «Святые отцы церкви? Ее создатели?» Он отмахнулся. «Златоуст в молодости был лучшим в империи бойцом на мечах, а святой Василий из Кесарии — непревзойденным конным воином. Он однажды дрался с двенадцатью варварами и победил». Я спросил с удивлением. «И это святые? Ну, отцы церкви, ну, ребята!» Катфаэль сказал торопливо, оправдываясь. «Брат Паладин, то была одна жизнь, а потом другая. Они порвались с прошлым, стали жить смиренно и благочестиво. Когда черт постарел, пробормотал я, он в монастырь пошел. А когда монастырей еще не было, то эти чер... В смысле, удалые бойцы создали сперва саму церковь, потом монастыри, придумали программу и устав. Боюсь, им не осталось времени на замаливание грехов. Впрочем, Господь наш знает, что замаливать свое бурное прошлое лучше всего делом. Он же сказал, что ему одна раскаявшаяся блудница дороже ста девственниц. Кадфаэль смотрел на меня с благодарностью. У брата-паладина так хорошо подвешен язык, что хоть и час в кардиналы, а Барбароса в задумчивости покачивал головой. Похоже, его мнение о церкви, которую создавали такие святые отцы, резко улучшилось. В монастыре настоятель исхудал еще больше. Скулы заострились. Нос загнулся крючком, как у хищной птицы. На мой вопросительный взгляд, ответил со вздохом. «Мы собрали в монастырь под видом празднования Дня Святого Яргена около тысячи окрестных крестьян. Женщин отправили по домам, мужчин задержали на сутки». «Прекрасно вырвалось у меня. Церковь и партия всегда отличались крепкой организацией. Вам, отец-настоятель, крепкое рукопожатие перед строем, остальным устная благодарность от командования». «Оружие раздали», — сообщил он. «Выскребли все кельи и подвалы». «Вы уверены?» «Уверен», — ответил я как можно бодрее. Хотя внутри тревожно ёкнуло. «Альбегойцы не откажутся от своих планов. Их направляет опытная рука. Советую всем нашим сделать какие-то опознавательные знаки. Ведь всякий, кто не заснет, враг. Я не хотел бы, чтобы убивали друг друга». Настоятель побледнел, сделал знак молчаливому служителю, тот поклонился, исчез. Настоятель спросил, «Но зачем нам ждать сигнала, если люди начнут засыпать?» Я сказал терпеливо, «Мы ведь не можем просто так наброситься на тех, кто не заснул. А вдруг у них иммунитет после перенесенной в детстве свинки?» «Нужно дождаться, когда гады войдут в храм и начнут выламывать каталаунскую деву, тем самым доказывая свои преступные намерения». Он вскрикнул. «Надо вмешаться раньше!» «Нет», — отрезал я. «Нельзя. Отец-настоятель, мы договорились, что операцией руковожу я. У меня ранг паладина. Мне доверено больше жидомасонских тайн. Я знаю, что делаю. Во всяком случае, догадываюсь». По стратегическому плану альбегойцы должны сделать еще одну вещь, но это пока тайна. Он зыркнул сердито, но я держался твердо. Не могу же сказать, что нужно дать альбегойцам время перерезать глотки герцогу Ланкастерскому и его свите, а также всем прихлебателям у трона. Чистые души монахов ужаснутся от такого деяния, В смысле, не отрезни, а что я знал или предполагал, но не остановил, не предотвратил, дал пролиться крови, хоть и грешной, однако же людской. Ведь все человеки должны иметь шанс успеть исповедаться, покаяться и получить прощение. И я выглянул в окно. Солнце только-только покидает зенит и склоняется на западную сторону. «Все», — сказал я твердо. — Ваше Величество, и вы, сэр Смит, руководите операцией. Я же отправляюсь на турнир, а то полдень уже близок. Сэр Смит завистливо вздохнул, король сказал с подозрением в голосе. — Что-то не замечал вас особой дрочливости, сэр Ричард. — Я такой, — сказал я скромно. — Ваше Величество, там остались герцог Ланкастерский, отряд южан во главе с герцогом Валенштейном, За ними нужен глаз да глаз. Как за Фридой?» Фрида воскликнула виновато. «Ваша милость!» Король взглянул на сэра Смита, на меня — снова на Смита. «Понятно. Вот что, езжайте оба!» «Ваше Величество!» — запротестовал сэр Смит. «Оба!» — рявкнул король. Глаза засверкали гневом. «Я обойдусь без нянек, не думаю, что у нас будут трудности!» «А вот у вас!» «Впрочем, если оставите со мной пса, а также Фриду и монаха, чтобы уравновешивали друг друга». «Договорились», — быстро ответил я. «Фрида, присматривай за собачкой и за его величеством заодно уж. Кадфаэль, половина операции будет провалена, если гады короля все-таки прибьют. Охраняй, ты это сможешь». Обратно мы с зайчиком неслись так, что гепарды показались бы замерзающими черепахами. Я не видел конских ног, только сильный жар начал жечь. Конское тело разогрелось, как железо в горне. Встречный ветер не успевал остужать. Я начал подвывать, но, к счастью, мы в охоте на колдуна забрались не так уж и далеко. Вон уже знакомый холм, а за ним будет турнирное поле. Смит сразу же отстал, но если я поспею, то сумею отсрочить начало схватки, чтобы он успел принять участие. Отвращение Барбаросы к турниру понятно. Настоящие короли турниры либо запрещали, либо сильно ограничивали. Любое большое сборище вооруженных и жаждущих схваток людей опасно для правопорядка, для самого короля». Например, в 1170-м турнир между отрядами Болдвинов-Хейнолд и Гадфри оф Лоуэйн плавно перерос в жестокое побоище, а затем и резню. Бывали случаи, когда такие турниры сразу переходили в кровавую резню, а то и в малые гражданские войны. Не говоря уже о таких постоянных потерях, как убитые рыцари. Ведь каждый правитель предпочитает, чтобы как рыцари, так и вообще воины — Погибали за страну и отечество, то есть за короля, а не в бесполезных драках. Зайчик стремительно несся по прямой. Холмы не огибал, турнирное поле уже близко. Я начал сбрасывать скорость. На вершине самого высокого холма успел заметить сидящего в позе роденовского мыслителя человека в очень не рыцарской и даже непростолюдинной одежде. Он сидит на древнем, наполовину погрузившемся в землю камне, сглаженном сверху, как череп великана. Я пригляделся, вздрогнул, поспешно остановил зайчика с ним рядом. Далеко в низине ярко цветет множеством шатров, как исполинское поле с диковинными цветами. Каталаунская долина — он прямоугольник турнирного поля, Справа и слева пологие холмы, на которых устроены скамьи, огороженный загон, где уже горячат, накрытых броней и цветными попонами коней рыцари. Пане Мате Черцензес! Раздался знакомый, чуть ироничный голос Люди не меняются. Смеющиеся глаза на умном, продолговатом лице внимательно разглядывают меня. Одной рукой упирается в камень, другой красиво уперся в бок. Поза вроде бы и не негорделивая, незаносчивая, как обычно стараются выглядеть рыцари, но все равно исполненная сдержанного достоинства. «Меняются», — возразил я почти автоматически, — «только медленно». «Да?» — спросил он с сомнением. Левая бровь приподнялась, придавая лицу совсем уж дьявольское выражение. Больше всего знают о римских гладиаторах, но дрались и в просвещенной и гуманной Эладе, и в Древнем Египте, и в Акадии будут драться и потом, будут драться всегда. Не думаю, повторил я, но тут же вспомнил все футболы, хоккей, бои без правил, чемпионаты по боксу, рестлингу, которые жадно смотрят весь мир. Но это будет не так уж, и... Он уловил изменения в моем голосе, чуть-чуть улыбнулся, но не стал дожимать. А в глазах вроде бы появилась некоторая вселенская грусть. «Увы», — сказал он сочувствующе, — «вам легче, вы верующий. Вам не важно, что и как на самом деле. Я бы тоже хотел, чтобы зверя в человеке можно было удушить в одно прикосновение. Но вы же видите, сэр Ричард». «Законного короля сместили грубо, силой, несправедливо. Сместил мелкий интриган, а подлый народ волнуется только о зрелищах. Не отменили бы». Я посматривал с подозрением, когда же заговорит о темных пятнах. «Не выдержал?» — спросил напрямую. «Думаю, хотите сказать что-то насчет темных пятен?» Он вскинул и вторую бровь. Лицо вытянулось еще больше». «Почему вдруг?» «Да я одну малость распотрошил», — объяснил я со злорадством, «разрушил темную церковь сатанистов, а без нее и само пятно уже и не пятно вовсе». Сатана поморщился. «Дорогой Ричард, я как-то уже говорил вам, что к темным пятнам я не имею никакого отношения». «А теперь, раз уж вы меня подозреваете в связях, как вы деликатно намекнули, с темной церковью, то скажу честно и откровенно, даже смешно думать, будто меня такие глупости интересуют». Я сказал обвиняюще, «Но ведь темные клянутся вашим именем». «И что?» — спросил он с интересом. Если кто-то где-то зарежет ребенка и скажет, что действовал в интересах сэра Ричарда длинные руки, судья должен сразу же тащить вас в тюрьму. Дорогой Ричард, меня абсолютно не интересует та церковь. Темная, как они называют, или светлая, или в полосочку, и всякие там сатанисты, как они себя зовут. Вы же знаете, я за развитие наук и за просвещение, а церкви неважно белые или темные, за слепую веру. Тут уж не важно, за кого они. Более того, скажу самую крамольную вещь. Он взглянул испытующе, и я кивнул. «Не решайтесь. Улыбка пробежала по его красиво очерченным губам. «Боюсь, вас шокирует. Меня?» — удивился я. «Я видовал такое, что даже вас бы обшокировало с головы до копыт» несмотря на весь ваш сатанизм». А я продолжал пить чай с вареньем. Он покачал головой. «Снова удивляете? Так вот, даже мой основной оппонент, который все построил на краеугольном камне слепой веры, даже он вряд ли слушает, что говорят о нем в церквях, в его церквях, и вряд ли принимает их как свои». «Улыбочка ехидная, как же иначе?» Вот сейчас либо грохнусь на пол и помру от кощунства, а если организмом покрепче, то с пены у рта буду доказывать, что Господь свят, что церковь его детище, что у него нет других забот, как только говорить с народом через попов. Ну, — сказал я туповато, — дальше. Или это все? Он всмотрелся так, словно не верил, что я все понял, а когда убедился, что мне как с гуся вода, вздрогнул, Глаза расширились. «Вам мало?» «Ну и что?» — повторил я. «Что с того?» «Да, церковь — инструментарий людей, а не Бога. И в то же время это путь к Богу. Путь через раздувание в той искры, что заложил Бог». «Или эволюция. Какая нахрен разница?» «В смысле, какая разница, как назовем?» «Я не то, что предполагаю». Я даже уверен, что Бог совсем не то нам уготовил, что думаем сами, и даже совсем не то, о чем распинается церковь. Мало ли что она говорит. В данный исторический момент мракобесия Говорить нужно то, к чему существо готово, что может воспринять. Говорить как детям, что мечтают стать, глядя на отца, плотниками или сапожниками, а отец для них уже отковал мечи, а для девочек загоди шьют свадебные платья. Но пока помалкивают. Девочки не знают, что такое месячный цикл, а мальчики не знают, что однажды наступит период половой зрелости, и весь мир изменится. Он слушал внимательно, очень серьезно. Мне показалось, что в глубоко запавших глазах мелькнуло такое же глубокое уважение. «Очень мудро! Как вы можете быть рыцарем, сэр Ричард? Вы же понимаете, что человек — Тупой и грязный скот. Даже в рыцарских схватках побеждает тот, у кого больше боевых приемов, в том числе и удары ниже пояса, удары в спину, удары по лежачему, поздавшемуся. Если это предпочтительнее, чем брать в плен. А такое почти неизвестное на севере оружие, как грязный слушок, оболгать, опорочить, поставить противника в положение — когда вынужден постоянно оправдываться. Это пострашнее удара двуручным мечом. Я невольно передернул плечами. Не спорю. Рост грязных приемов находится в прямой зависимости от уровня цивилизации. Все понимаю. В рыцарском мире почти не понимают, что и это оружие. А если кто и пытается применить, того топят в нужнике общественного презрения». Но мне больше нравится мир, где правит слово чести, чем мир, заполненный адвокатами. Я верю в Бога и, надеюсь, он верит в меня». Он грустно улыбнулся. Левая бровь вновь приподнялась, образовав острую арку, из-за чего лицо приняло совсем уж сатанинское выражение, если можно такое брякнуть в отношении сатаны. «Потому вы не утерпели и ввязались в нечто помимо турнира? Как говорится, к концу сказки добро победило разум?» «Догадываюсь», — сказал я осторожно, — «что на юге не так. Полагаю, что там слово ничего не стоит, а в цене адвокаты. Верно? Там нет таких понятий, как верность. Хоть королю, хоть идеалам, хоть слову или женщине. Есть только личные интересы. Я не скажу, что у вас там одна мерзость, однако я люблю и понимаю этот мир. И я верен слову, потому что здесь слово держит даже злодеи. Я добровольно не выхожу за рамки правил и ограничений, потому что я беспомощно умолк. Слова не шли, забрался слишком в дебри этики. А я ведь из поколения, которому на все насрать... Я сам высмеивал тех старых пердунов, что пытались с нами говорить вот таким языком, и сейчас застыл в раскорячку с ногами на краях раздвигающейся в земле пропасти. Он смотрел с сочувствием, как великий мудрец, все познавший и уже понявший, что все дерьмо, кроме пчел, да и пчелы вообще-то тоже. А я открывал и закрывал рот, как рыба на разделочном столе сегодня последний день турнира напомнил он разыгрывается золотой шлем желаю удачи на этот раз на камне слегка завихрилась пыль я даже успел заметить как дрогнул воздух зайчик ударил в землю копытом я вздохнул и пустил в скач но он понесся с холма таким неистовым аллюром что я сразу начал придерживать переводя на обычный галоп у меня конь Просто крупный конь.